Глава 19 Все считали Лоскатухиных странными. Не сумасшедшими, нет. Просто они никогда ничего не объясняли, ни с кем не советовались, без лишних слов делали своё дело и ставили всех перед свершившимся фактом. Другое дело, что никто с ними и не спорил. Местные принимали всё, что делали Лоскатухины, как должное. Никто никогда не хотел и не хочет обсуждать то, что происходит с Анцебаловкой, вокруг неё и в ней самой. брать на себя ответственность, выяснять, почему да как, себе дороже. Удивительно только, что и власти относились к происходящему так же, как местные жители. Бутанцы баловка существует только на бумаге, а может и не существует вовсе. Говорили, Пришёл тогдашний Лоскатухин к председателю колхоза и обмен предложил. «Вы нас совсем не трогаете, а мы вам статистику не портим». Только вы к нам ни с какими пятилетками, соцсоревнованиями и комсомолом не лезьте. А мы вам никаких самоубийств, никакой чертовщины, никаких порочащих советскую колхозную действительность слухов». Так и повелось. Когда дед Евгений умер, ситуация не изменилась. Провалить завтра Анцебаловка под землю, никому и дела не будет. Все жители были записаны на Зелёного, там и пенсии получали. У Анцебаловки даже индекса не было. Вся собственность оформлялась тоже на зелёного. Земля всегда была богатая, урожаи собирали хорошие, потому и не лезли власти. Вот как постарались лоскатухины. Вот как обезопасили всех. А уж кто правила ими установленные не соблюдает, тот уж сам за себя отвечает. И неважно, знает он об этих правилах или нет. Оставшиеся жители Анцебаловки молчат, как молчали всегда, только запирают все окна и двери с наступлением темноты, И не откликаются, если кто зовёт их знакомым голосом из сумрака. Когда перестали пропадать люди, все сильно обрадовались. Думали, закончилось всё. Но тут начали уходить животные. Сначала птица, потом кошки и собаки. Скот уже старательно запирали, караулили. Но все козы до да коровы довольно быстро зачахли да подохли. Считай, тоже ушли. И опять остались в деревне только люди. Совсем мало людей. Не то, что раньше. Кто мог, все уехали в другие места. Без объяснений. Да никто и не спрашивал объяснений. Зимой-то, считай, безопасно. Но как навалит снегу, ни пройти, ни проехать. Всё равно по домам все сидят, прячутся. Раз в неделю прикатит трактор, продукты привезёт, иногда пенсию и опять с никого. А уж как земля оттает, водой наполнится, тут уж ухо держи востро. Дед Евгений до последнего за всем следил. Особо о себе не распространялся, да и других не спрашивал ни о чём. Жену-то рано схоронил, жил бобылём. Из домашних только псина была, здоровенная такая, умная. Пиратом звали. Родных-то у Лоскатухина, считай, и не осталось вовсе никого. Приезжал, правда, очень редко парень. Дед Евгений его племянником представлял. А как на самом деле, неизвестно. Видать, хотел на своё место обучить, как это издавна у лоскотухиных водится. Да у племянника кишка тонка оказалось. Дед Евгений-то первый лоскотухин, которого похоронили на кладбище не родственники. Племянник приехал потом. По всему видать, что гнилой человечешка. Но всё равно в завещании только он и был упомянут. Вот ведь никто и не подозревал, что существует это самое завещание. Такой был скрытный старик. Никто уж и не помнил, кто взвалил на лоскотухинский род такую обязанность. Следить за Анцебаловкой. Может, просто не хотели помнить. В такое дело лучше вообще не соваться. Но лоскотухинские мужики, конечно, много кого спасли. А только никто им спасибо не говорил. Не благодарил никогда. Боялись. Вроде как лоскатухины сами нечистые. Коли с нечистью воюют. Ну, как воюют? Договариваются. Все думали, если делать вид, что ничего не происходит, то ничего и не случится. Не буди лихо, пока оно тихо. Когда не обсуждаешь, не поминаешь про нечистую, она будто бы и не замечает тебя, пройдёт мимо. А если что и случится, всегда можно как-то объяснить, оправдать. Вон с какой радостью все кинулись в церкви громить, да попов вешать. Думали, если молиться перестанут, то и нечистый их не тронет. Только всё обратное вышло. Христианство-то в эти края поздно пришло. Язычники долго жили и всяко сопротивлялись новой вере. Так и осталось, что до конца не отреклись от старых богов. Вроде бы и на молебны ездили. А чуть что не так, сами по старинке нашёптывали, а береги вертели. А ведь с нечистью всякой всегда так. Стоит только слабину дать, пиявкой вопьётся. Не отпустят без крови. В этом месте в стародавние времена чего-то не селился никто. Хотя леса здесь густые, хорошие, и почва годная. Но как вольным крестьянам землю выделили, так и поселились где дали. Первое семейство как раз Лоскатохины были, и ещё Назаровы с Мокошкиными. Никого из этих сейчас не осталось. Они-то, видать, знали, на что шли. Но тоже трудно приживались. В первый год всех младенчиков потеряли. Видать, прогневали чем этих проклятущих. А потом ничего. По На озере, говорят, Раньше капище стояло, и вода была чистая, да всё равно недоброе место, и будто бы человеческие жертвы приносились. А как идолопоклонники перевелись, так и озеро заболотилось. А потом договорились. Озеро никто не трогал, не купались, рыбу не ловили. Само-то оно чистое, но берега все заболочены, не пройти. Анцебаловки лучше зачахнуть естественным путём, когда все старожилы перемрут от старости, Так всем будет за благо. Бабки ничего тебе не скажут. Они последние остались. Ждут, когда их срок придёт. Иногда слышат своих, и потом хворают долго. Говорили племяннику лоскатухинскому: Мол, плюнь ты на дом. Невелика прибыль, но он упрямый какой-то. Никого слушать не хочет. Сам не приезжает, о дом каждое лето сдаёт. Хотя никто долго не задерживается. Пора бы уж понять. Но, может, он от жадности просто. «Сам-то, небось, достаток неотдачников заимел. Вон, а как разбогател за последние годы-то!» «Думаю, нелегальное что-то», — просчитался дед Евгений. Не шибко умного преемника оставил, Не слишком честного. Неожиданно, как ушёл, никто не ожидал. Да он же скрытный был, может, болел чем. Хотя, как ушёл, вроде бы и не уходил вовсе. Все боялись вначале, что беда будет». Но если никаких правил не нарушать, то ничего и не случится. В лес никто не ходит, в сумерках все двери окна заперты. А по фотографии то и получается, что действительно никуда дед Евгений не уходил. Здесь остался. Не оставил же никого после себя. Не обучил, как до него обучал его отец, а отца его отец. Как это объяснить? А никак. Просто есть такое. И всё. Я стала спускаться с крыльца, но на последней ступеньке остановилась. Слова старика о том, что у него нет никакой собаки, от которых я сначала отмахнулась, всплыли в памяти и зазвенели тревожными звоночками. Рыжая псина валялась в траве неподалёку от калитки, как мохнатый мешок. Я судорожно всматривалась. Дышит ли она? И вообще, а раньше-то она дышала, шевелила ушами, приподнимала голову. Когда мы только приехали сюда... Я точно видела, как эта псина скакала рядом с Василием Фёдоровичем. Но не припомню, чтобы тот как-то на неё реагировал. И двигающейся я видела её только в тот первый раз. Потом она только валялась и смотрела. Или не смотрела, а спала. И пахло от неё всегда, как от дохлятины. Но это уличная деревенская собака. Почему бы ей не благоухать? Проверять, живая материально эта собака или какой-нибудь зомби или призрак, я точно не собиралась. Но теперь у меня возникло смутное ощущение, что раньше, когда я мало внимания обращала на рыжую псину, она меня не трогала. Но теперь-то всё изменилось. Рыскала ли она ночью под нашими окнами, как там было написано в тетрадке? «Шарится в тимине под окнами». Только написано-то было вовсе не о животном. Идти мимо собаки было страшновато. То есть, если бы это была на самом деле собака, то я бы спокойно себе прошла, как раньше. Но теперь у меня были сильные сомнения на её счёт. Нелюдимый старик казался менее опасным. Он был точно живой, поэтому я решительно сошла с крыльца и также решительно обогнула дом. Позади него оказался самый обычный участок с сараями, крошечной банькой, будочкой деревенского сортира, парой грядок и несколькими яблонями до да пары чахлых кустиков смородины. У забора были свалены кучей какие-то старые железяки, деревяшки и тряпки. А на том конце участка виднелась калитка, вместо замка, примотанная к забору ржавой проволокой. Оглянувшись на дом, я не заметила в окнах никакого движения, поэтому смело подобрала в куче мусора палку покрепче и прошла через весь участок, всё время ожидая строгого оклика за спиной. Подойдя к задней калитке, перебросила пакет с продуктами через забор, а сама просто-напросто перелезла через него, не заморачиваясь проволокой на калитке. Меня встретила сочное крапива, но ожоги от неё были ничто по сравнению с подозрительной псиной. Зарослями крапивы и прочей травы я легко расправилась, палкой прокладывая себе дорогу. Уже выбравшись на деревенскую улицу, я ещё раз огляделась и прислушалась. Никому не было дела до меня. Никто не откликнулся на шум, который я подняла. Живы ли вообще эти старухи? Собаки, к счастью, тоже не было видно. Пустые дома. Каково это? Жить среди домов, обитатели которых пропали в одну ночь. Канули, будто никогда их и не было. Люди, которых ты знал, может, дружил с ними. Которым по-свойски заходил одолжить закончившийся сахар. Люди, которые строили планы, веселились, раздражались из-за ненастной погоды. Какой-то из этих домов принадлежал семье несчастной лариски. Теперь, узнав её историю, я даже не хотела предполагать, какую именно. И зачем Лоскатухины их сохраняли? Надеялись, что однажды все пропавшие жильцы вернутся, и возвращался ли кто-нибудь. Держа палку наготове, я подкралась к забору той странной старушки с пустым взглядом и заглянула к ней во двор. Тщетно пыталась я вспомнить, был ли старухин взгляд так же ужасен, как мамин. Может быть, это правда зомби? Нет, не моя мама. Только не моя мама. А вот эти вот старухи, что сидят сейчас по своим домам и делают вид... что никого кругом не существует, и их тоже не существует. Мне показалось, что за плотно за тюлем окном что-то шевельнулось. Или это был только ветер. Или, правда, силуэт притаившегося человека, который ждёт, когда наконец-то я уйду. У кого же из них мама слышала кур? У старухи-зомби их точно не было». В непонятном раздражении я стукнула палкой по доскам забора и пошла к следующему жилому участку. Но и там царила тишина, словно не было никого живого. Тут уж я не только стучала палкой, но и кричала «Эй, есть тут кто?». Впрочем, с тем же успехом. Странные старухи так и не вышли, и живности на участках тоже никакой не было. Я, правда, почему-то трусила заходить на участке, но и так было всё видно и слышно, что нечего рассматривать и слушать. Живы ли они вообще? Или тоже ушли в лес? Как мама? Отбросив палку и снова закинув пакет с продуктами на плечо, я побрела домой, стараясь не обращать внимания на крапивные ожоги. Только сейчас я в полной мере ощутила, как болят с непривычки мышцы ног после велосипеда, а ручки пакета впиваются в плечо через футболку. но физическая боль, реально ощущаемая, была даже в радость, словно возвращала в материальный привычный мир, где страшнее всего казался шрам на разбитой коленке, который не успеет загореть к концу лета, а не это вот всё. Постояв перед закрытой калиткой Лоскатухинского дома, который совсем не хотелось называть нашим, я новыми глазами посмотрела на него. Был ли этот дом крепостью или тюрьмой? Первый раз я заметила, что в отличие от других домов в Анцебаловке, он не увид плющом и не имеет никаких табличек с номером дома, словно не хочет выделяться, привлекать внимание, но именно этим и не похож на соседей. Глубоко вздохнув, словно мне не хватало воздуха, я хозяйским движением открыла калитку, а потом плотно закрыла её за собой. Странно было ощущать себя хозяйкой, полноправным и единственным владельцем всего, что было на участке и в доме.